к заветной сосне я подошел вчерашним утром которое выдалось холодным уже по осеннему стылым густой молочный туман пал на землю скрывая все на расстоянии вытянутой руки идти пришлось почти на ощупь аккуратно ставя ноги и проверяя нет ли впереди корни или ямы вперед и по сторонам в такой ситуации лучше особо не смотреть если нужно осмотреться приходится останавливаться это существенно снижает скорость передвижения и без того невеликую поэтому отключив зрение я шел полагаясь только на слух обоняние и осязание как это делает медведь этот массивный зверь единственный в лесу по габаритам схст с человеком его манеру передвигаться я перенял уже давно я ни раз об этом не пожалел сейчас скорость была лишь не намного ниже необычной шуметь по минимуму удавалось реже, но сейчас в тумане звуки гасятся и источник по звуку вычислить гораздо сложнее. было уже шесть пятнадцать когда я добрался до места, но еще на подходе понял что кто то сидит в кустах метрах в десяти от сосны где я сказал Ве оставить гильзу. человекек притаившийся в кустах колючего боярышника все сделал верно, но от него ощутимо разило кофе и еще какой-то похучей гаостью медицинского происхождения. После жизни вдалие от цивилизации нюх мой обострился, да и закрытые глаза помогали сосредоточиться только на доступных чувствах. Это помогло верно определить источник запаха, а потом и услышать сдавленное дыхание курильщика. человек подготовился и куреваом не баловался по крайней мере часа четыре, но хрипловатыее с легким прифистом дыхания обычно чуть громче, даже если человек не запыхался и дышит ровносторновойнув из кармашка разгрузки удавку и намотав ее на кулаки. я стал подбираться к затаившемуся человеку сзади без труда определив место где тот затаился легкое колебания сырого воздуха исправно нанесло волны живого чуждого лесу запаха и я почти видел скорчушуюся на земле фигуру вот я уже на расстоянии десяти потом пяти метров руки привычно прижаты локтями к корпусу и расставленный на уровне груди шнур чуть провисает готов вытянуться в струну только на последней стадии броска вот цель уже в двух шагах человек в амеровском лесном камуфляже повернутый козырьком назад неуставной темно серой кепке бейсболке короткий ствол импортного автомата замотан тряпочными ленточками в последний момент мне удалось удержать руки от броска человек слегка сместился влево и из кармашка его куртки выглянула душ качков сложив вместе особенности поведения и характерный адрес фигуры незнакомца я в последнем миг узнал в нем вениамина спрятав удавку и успокоив чуть сбившиеся от напора адреналина дыхания Я крепко перехватил пальцами левой руки Кадык парня, Правой удерживая его же палец в паровой руке От непроизвольного нажатия на спусковой крючок. Тихо, Веня, это свои. Не дергайся. Сейчас я тебя отпущу, И мы спокойно поговорим. Лады? Парень еще пару раз слегка дернулся, Пока смысл сказанного до него доходил. Потом, как-то разом обмякнув, Он согласно мотнул головой, издав некое подобие хриплого «Пусти!». Резко ослабив хватку, мягко отталкивая парня вперед и влево от себя, тоже сместившись относительно очкарика, чтобы тот не сразу увидел, где я. Треща кустами, Вениамин, приземлившись на руки, перекатился на спину и, лапнув на грудный карман, торопливо нацепил очки. ев напротив суетящегося туриста жду пока тот прекратит возиться непонятно зачем он решил спрятаться в пустустах может решил подловить странного лесовика проверку устроил а может быть старек со своих это тоже сбрасывать со счетов не следует и извинишься сам пришел очкари в последний раз поправил снаряжение и тоже устроился напротив поджав ноги по турецки но кильзу твою я потерял решил дождаться и рассказать что лично чудак человек такого я от пунктуального парнишки не ожидал но голосом этого не дал понять ты никак целый день решил меня караулить а коли не дождался бы как тогда я типа в поиске последнее слово парень произнес весьма значительно видимо употребление жарганов у них приветствуется сейчас вокруг лагеря и вдоль трассы двенадцать скаутов ходит я сам вызвался поэтому подозревать никто не станет шерман сам вам такое суда не дал да это его идея слушали эфир о том шерман сказал что за сутки и до операции нужно прощупать местность, а что не так только покачав головой я швельнул пальцами правой руки в воздухе изобразив схлопывающийся веер этот в общем то неприличный жест всегда означал для меня семиэтажный мат когда выругаться от души не позволяет приличия либо обстоятельства после слов очкарика перед глазами встала стадо этих неуме торящих дороги для групп прочесывания и дающих явный намек на свое присутствие охране конвоя краснов отлично подстраговался теперь незадачливых оместителей будет очень просто обнаружить сейчас натопчут Пройдут будто стадо баранов вдоль трассы, так что и слепой поймет, что в лесу кто-то в ботинках интересуется дорогой. Учитывая, что у Амеров уже есть первоклассные лесовики, то после акции туристам отходить будет просто некуда. Взглянув на удивленного непонятным жестом Веню, я совершенно ровным тоном продолжил. да все так вениамин все так скажи сколько у вас раненых ну или тех кто останется в лагере сейчас семеро не ходячих и еще четверо могут идти но только недалеко его взгляд затуманился очкарик загибал пальцы кроме того там будет лера ну ты помнишь ее руку тебе бинтовала потом еще шестеро в охране на постах отлично я вынул аккуратно сложенный в четверо обрывок газеты и протянул его очкарику тут я нарисовал как пройти к месту где после поднявшегося шухера их не будут искать тени до последнего так чтобы она не смогла переговорить с шерманом потом любым способом передай в руки этот листок с маршрутом и скажи что через часу После того, как все уйдут, она и все, кто остается, должны собраться и уходить по указанному маршруту. Старайся говорить убедительно. Радиосвязь у нее с Шерманом есть? Нет. Аккумуляторы почти у всех сели. Приказано беречь для развед выходов и для операций. Это хорошо. Она непременно должна тебя послушаться. Соври. это сам шерван и приказал уходить но это на крайний случай лучше если все выйдет само собой сделаешь вениамин какое то время изучал газету водя пальцем вдоль линий просвечивавших в тусклом свете утреннего солнца потом посвятев лицом решительно кивнул и спрятал листок в боковой карман куртки попробую Она в наших военных делах тоже и плохо разбирается. С шерманом они сначала спорили, потом Леа на раненых переключилась. Не ладят они, короче. но только между собой разбираются, что подряде не слышали. План толково нарисован, она тоже предлагала уходить после боя. Но Шерман уильльнул: мол дождитесь нас, потом все вместе уйдем. а что это за место такое о том куда лучше уходить после большого шума у дороги да с преследователями на хвосте я размышлял давно в придачу у нас будет обоз с тяжелоранеными и около двух десятков нетренированных городских вояк спрятать такую уйму людей даже в тайге это дело непростое К счастью, мне в свое время повезло съести дружбу с парнем, подвязавшимся на Ниве обслуживания телевышек и всяких верхолазных работах, требующих серьезной горной подготовки. Все звали его просто дядя Федор. Желестый, невысокий парень с коротко стриженными соломенного цвета волосами. Даже в лютый холод он ходил в легкой ветровке, и застиранных футболках сверкая особым высотным загаром какой в солярии не получишь и удивительно веселыми серыми глазами на круглом довольном всегда и всем лице дядя федор попал к нам в охрану случайно перебиваясь до очередной поездки с такими же как он сам маньяками с калалазами в какие то горы горы это было все о чем дядя ёдор мог говорить часами показывая многочисленные фотографии завитые в память дорогого но уже обшарпанного смартфона он с друзьями излазил все восточные саяны открыл какие-то наскальные рисунки даже отправил их снимки вместе с координатами в академию наук но там заявили что это удачный фотомонтаж дядя федор особо в виду не показал, но чувствую что затаел на официальную науку зло, потому что с особой мстительной радостью рассказал мне и половине дежурной смены про свою очередную находку оказалось что они с приятелями снова совершенно случайно наткнулись на стоянку древних людей один из альпинистов провалился в узкую расселну откуда попал в систему связанных между собой пещер одна из которых вела на берег подземной реки злорадно ухмыляясь дядя федор сказал что пещеры у новосибирских бупоедов под самым носом всего-то каких-то четыре сотни километров на юго-восток от города тогда мне помогла особенность характера я человек в чрезвычайно жадный до всяких казусов особенно исторических дядя федор в приватной беседе охотно рассказал и показал на встроенные в его хитрый телефон карте где он и его товарищи наткнулись на вход в пещеры впоследствии я сбросил маршрутты фотографий сделанные альпинистами внутри комплекса на свой старенький домашний компьютер кроме того маршрут намертво отпечатался в тренированные многочисленными промысловыми вылазками памяти.